с губернатора за несколько минут до этого. Что-то неладное я почувствовал еще находясь в кабинете, поэтому попросил Орла слетать на разведку. И как только он показал мне несколько автомобилей с гербом бельских, ярость тут же захлестнула меня. И я сам не понял, как оказался у ворот. Как раз в этот момент какой-то улыбчивый хрен рассказывал моим бойцам о том, что он приехал поговорить. И, судя по его внешнему сходству с погибшим князем, это один из наследников. Ярость вновь захлестнула меня огромной волной. Миг, и я стою перед своими бойцами, даже не пытаясь контролировать свою силу. Поговорить? Что ж, давайте поговорим, Бельские. Вам хватило наглости явиться ко мне? И это после того, как вы до сих пор не дали никакого ответа на мой ультиматум? Или вы решили, что вместе вы сильнее вашего отмороженного папаши?» Мои слова были полны злости и ненависти, ведь я до сих пор не смирился с количеством потерь в той войне. «Князь, мы пришли с миром!» Улыбчивый хрен теперь больше не такой улыбчивый, а люди за ним смотрят на меня испуганными взглядами. Теперь они тоже не такие дерзкие и улыбчивые, как несколько минут назад. Пришли с миром к тому, у кого с вами война? глупости в вашем роду передается по наследству или что? Что мешает мне убить вас всех тут и положить конец войне? Сила вокруг меня начинает структурироваться. Я в любую секунду готов нанести удар. Наше предложение?» Хрен смотрит на меня полными паники глазами. «Выслушайте, наше предложение, князь. Если оно вам будет не по душе, мы можем продолжить эту бессмысленную войну. «Да-да. В отличие от отца, мы никогда не видели смысла в том, чтобы воевать с вашим родом. Но нас никто не спрашивал. Ладно, идите за мной. Но только вы, без ваших людишек», — я покачал головой. «У вас будет десять минут, чтобы высказать свое предложение, и ни секунды больше. Вы все поняли?» Дождавшись судорожного кивка, я развернулся и пошел к воротам, прекрасно зная, что они выполнят мой приказ. Ведь у них не было другого выбора. Им еще повезло, что тут нет Азгрима, который остался на базе. Иначе вряд ли бы они успели выйти из своих автомобилей, прежде чем северянин превратил бы их в ледяную пыль. Но его я оставил на базе. И покинет он ее последним, только после того, как все, что там есть, окажется в Москве. Вернувшись обратно в кабинет, я оставил дверь открытой И, не обращая внимания на удивленного отца, сел в теперь уже свое кресло и уставился на эту четверку, которые замерли в конце стола. Ну, я внимательно вас слушаю. Я все же смог подавить эмоциональную вспышку и немного успокоиться. Вы говорили о каком-то предложении, так озвучивайте? Князь, мы пришли сюда не просто готовые к миру с тобой. Тот самый улыбчивый хрен вновь заговорил, Видимо, он у них за старшего. «Мы готовы не просто подписать мирное соглашение. Мы готовы стать частью твоего рода. Когда-то Бельские по глупости решили отделиться от своих корней. Они покинули род Скуратовых, и долгое время между нашими родами была вражда. Но теперь, когда наследники рода Бельских мы, то эту старую ошибку можно исправить. Мы вновь хотим стать частью рода Скуратовых». «Серьезно?» — я не выдержал и рассмеялся. Ты серьезно сейчас вешаешь мне эту лапшу на уши, надеясь, что я в это поверю? Или вы думаете, что я не знаю, что после проигрыша большинство тех, кого вы до этого гнули, подняли свои головы и посмотрели в сторону вашего дворца? О, нет. Я прекрасно все знаю, ребятки. Так чего же ради мне вешать себе на шею такую проблему? Ведь те, кого вы когда-то поимели, никуда не делись. Эти рода до сих пор существуют. И теперь они, почуяв вашу кровь, не остановятся, пока не доберутся до вас. Зачем мне становиться вашим щитом? Я с довольной улыбкой смотрел на поникших гостей. Так вам и надо, собаки. Пришли, мать их за ногу, благодетели. В рот они готовы вернуться, а? У нас есть ресурсы. Остались войска, деньги, влияние. В разговор вступила единственная девушка. Разве возродившемуся роду все это помешает? «Неубедительно», — я покачал головой. Все это есть и у меня. Еще раз повторю свой вопрос. Ради чего мне становиться вашим щитом?» Я смотрел на них, но ни один из этой четверки не смог мне дать внятного ответа. Только какие-то вялые попытки убедить меня, и ничего более. И когда десять минут прошло, я демонстративно посмотрел на часы и улыбнулся. «Итак, десять минут прошло. Ваше предложение меня не интересует, — я кивнул в сторону двери. Вы свободны, хотя, если хотите принять мой ультиматум и выплатить контрибуцию, то я готов дать вам еще пять минут. Улыбчивый хрен поморщился, но все же кивнул. И через несколько минут два экземпляра с нужными словами были подписаны. И теперь официально война между родом Скуратовых и родом Бельских завершена моей победой. После этого четверка удалилась, несолонно хлебавши. А я, наконец-то, посмотрел на шокированного отца. «Ну, я вижу, что ты хочешь что-то спросить, пап. Сейчас самое время». «Почему ты не принял их предложение? Ведь одного твоего имени теперь хватит, чтобы многие их противники отступили». Наконец-то, справившись с волнением, отец задал свой вопрос. «Потому что их рот слишком много крови пролил на пути к власти. Я покачал головой. И приняв их в рот сейчас, я дам возможность высшей аристократии говорить, что я польстился на то, что было нажито на чужих страданиях. А мне этого не надо. Пусть бельские повоюют. Пусть почувствуют на себе, что значит быть проигравшими. И когда они будут в полном отчаянии, вот тогда, возможно, только возможно, я соглашусь принять их обратно в теперь уже мой род. В общем, Не бери в голову, отец. Если коротко, то я просто хочу преподать им урок. Да и просто до сих пор сильно золость за потерь воды проклятой никому не нужно войне. Ты сильно изменился, сын, отец по-доброму улыбнулся. Да, мне нравятся эти изменения. Ну что, вернемся к обсуждению наших вопросов? С удовольствием. Тем более, что вопросов у нас предостаточно. Двадцать минут спустя. Одна из дорог Москвы. Наследники князя Бельского некоторое время ехали молча, лишь изредка бросая друг на друга косые взгляды, и первым, как всегда, не выдержал Игнат. «Ну что, братец?» — обратился он к старшему. «Говном оказалась твоя идея. Скратов оказался намного умнее, чем ты думал. И что теперь прикажешь делать? Если этот нас не принял, другим мы тем более нахрен не сдались». А дома, как ты помнишь, нас ждут только для одного, чтобы по-тихому удавить по углам и раздербанить все то, что смог накопить папаша. План провалился, я это признаю, поморщившись ответил мужчина. Значит, у нас единственный вариант воевать. Просто потерять все, что у нас осталось, мы не можем. Или тут кого-то прельщает жизнь простолюдина, очень сильно сомневаюсь. Воевать? В разговор вступила девушка. У нас нет армии, брат. А та, что осталась, верна не нам, а архимагам, если ты не забыл. Или ты думаешь, что кто-то тут способен создать армию из воздуха? Нет. Но я знаю тех, кто нам эту армию предоставит. Это будет стоить дорого, намного дороже, чем если бы Скуратов согласился. Но даже так, то, что останется, хватит для того, чтобы через какое-то время вернуть могущество рода Бельских. Москва. Два дня спустя. «Командир, мы закончили!» Ко мне подошел улыбающийся Володя и протянул папку с бумагами. «Вот тут опись всего, что есть во дворце. Списки наших бойцов, а также количество мест в казармах. В общем, разместить мы смогли почти 80%. Остальные пока что остались на базе в Петрограде. Чем займемся дальше?» «Дальше?» — я задумался. «Хм...» А дальше мы займемся тем, что начнем наводить порядок в городе, Володя. И ты мне в этом поможешь. Давай, выгоняй машину из гаража, поедем в местную администрацию, посмотрим, чем тут все это время занимались и какие проблемы накопились. Володя кивнул. Я же позвал к себе орла, который летал над территорией, осматривая уже в сотый раз свои новые владения, и попросил его залезть внутрь. Это обязательно! Птица посмотрел на меня хитрым взглядом. «Я могу следовать за тобой по воздуху, хозяин. Может, замечу что-то интересное?» «Ну уж нет», — я покачал головой. «Мне вчерашнего хватило. Еще один поток жалоб я точно не принесу». Орел издал недовольный клекот и все-таки залез внутрь моего тела, а я облегченно выдохнул. Этот энергетический придурок вчера решил, что было бы неплохо посмотреть, чем занимаются обычные люди в вечернее время и проник в многоквартирный дом недалеко от моего дворца. А так как жилье там элитное, то живут там в основном аристократы, ну и маги, соответственно, которые, увидев непонятное создание, от которого веет силы, атаковали его. Ну и мой придурок не придумал ничего лучше, чем атаковать в ответ. И в течение 40 минут он носился по квартирам, разнося их в пух и прах, в чем я, собственно, и убедился в двенадцать ночи когда меня разбудил Володя. Конечно, нагоняя он получил. Вот только что толку с этого? Пришлось обещать всем пострадавшим компенсацию и извиниться за испорченный вечер. «Шеф, карета подана!» Рядом тормознул массивный внедорожник, и Володя открыл мне дверь. «Едем?» «Едем, едем!» Я кивнул и сел рядом с ним на пассажирское сиденье. «Только давай аккуратно!» «Мне хочется никого сбивать. Хватит с меня разрушений на эту неделю». Кречтов кивнул и лихо рванул с места так, что меня аж вдавило в кресло. И тем не менее он и правда никого не сбил, хотя иногда и был очень близок к этому. Но зато мы были у администрации через 20 минут. идее из автомобиля, я уставился на огромную очередь, которая стояла перед закрытой дверью, и усмехнулся. «Так-так, кажется, проблемы придется решать прямо сходу». Подойдя к двери, я поинтересовался у худого мужчины в стареньком костюме. Почему они все тут стоят? «Эти, сказали, у них обед!» — грустно кивнул он в сторону двери. «А мне через час на работу. И что прикажете делать, ваша милость? Я уже третий день сюда хожу, и никак не могу попасть к нужному человеку». Вот что бывает, когда нет в городе крепкого хозяина. — А вы по какому вопросу? — слова незнакомца задели меня. — Может, я смогу чем-то помочь? — Да, я пришел подписать документы на получение пенсии. Мужчина более внимательно глянул на меня. — А что, вы и правда можете помочь? — А то. Я усмехнулся и посмотрел на Володю. — Ну-ка, открой нам дверцу, посмотрим, кто там обедать изволит в 11 утра. Улыбка Кречетова превратилась в оскал. И через секунду дверь снесло нахрен огненным шаром, а я широко улыбнулся. «Ну вот, а вы говорите закрыто», — я подмигнул мужчине. «Через 10 минут начинайте заходить. Я гарантирую, вас примут». Переступая через выбитую дверь, я поманил Кречетова за собой, и мы пошли вперед по широкому коридору с дверьми по обе стороны. Самое странное что на них не было никаких надписей, только цифры. Такое ощущение, что тут все было сделано только с одной целью — задолбать тех, кто сюда пришел. Вот как мне понять, в какой кабинет войти, чтобы узнать, где тут главный? «Володя, ты разбираешься в таких местах?» Я повернулся к Кречтову. «Мне бы понять, в какой кабинет войти, чтобы найти главного ушлепка в этом месте». «Хе-хе, проще простого, командир». «Он наверняка на третьем этаже обитает», — Володя улыбнулся. «Конкретно в этой администрации я не был, но в моем родном городке все было точно так же, так что гарантирую, он на третьем этаже». «Ну, значит, поднимаемся». Я хмыкнул и направился к лестнице, когда мне преградил путь здоровенный бугай в дешевом костюме. «Куда брешь? прорычал он. «Не верю никого пускать. Господин Беланов занят». «Парень, ты чей?» Я с удивлением посмотрел на это чудо. «Ты хоть знаешь, что это такое?» Я показал ему княжеский перстень. «Не велено никого впускать», — повторил этот кусок мяса. «Ждите, когда администрация откроется». «Да». А ведь такого даже бить жалко. В конце концов, у него и так голова пустая. Еще парочка ударов, и он точно забудет, как слова произносить. Поэтому я аккуратно выпустил силу и усыпил бугая. А Володя аккуратно подхватил его и закинул обратно в ту дверь, откуда он вышел. «Да, и такое иногда бывает, командир. Ладно, пошли посмотрим, что это за господин Миланов». Я недобро усмехнулся. «Его фамилия мне уже не нравится». Администрация города. Кабинет его губернатора. Борис Миланов, сидя у себя в кабинете, занимался очень важным делом а именно пересчитывал на личность за эту неделю. То, что в городе появился новый князь, его не сильно волновало. Влиятельные друзья чиновника шепнули ему, что это молодой пацан, который минимум месяц будет разбираться с дворцом, а про дела города вспомнит в последнюю очередь. Борис даже не поленился и сам перепроверил информацию. Новый князь и правда молодой пацан. И пусть у него была пугающая репутация в военном деле, Но бюрократия и война — это абсолютно разные сферы. Поэтому Миланов не сильно переживал и дальше занимался своими делами. На этой неделе улов был особенно хорошим. Несколько интересных персонажей занесли крупные суммы, чтобы он закрыл глаза на не совсем законные схемы с некоторыми предприятиями. И теперь чиновник раздумывал, куда бы вложить эти деньги, чтобы получить дополнительный доход. Вдруг в дверь постучали и Борису пришлось отвлечься от таких милых сердцу купюр. «Кого там еще черти принесли? Скажется, же было! Меня не отвлекать еще несколько часов!» После этих слов Борис вернулся к пачкам денег и только-только вновь начал считать, как дверь резко распахнулась, и в кабинет вошли двое. Молодой пацан с пугающим взглядом и головорез с хищной ухмылкой. «А вот и Миланов, Володя!» Парень повернулся к сопровождающему головорезу. «Как видишь, он и правда занят, вот только совсем не обедом». «Верно, командир. Что-то это не сильно похоже на обед», — головорец усмехнулся. «Но, кажется, мы сейчас услышим очень увлекательную историю». «Вы кто такие?» Чиновник с бегающими глазами уставился на нас. При этом тут же смахнул пачки денег куда-то под стол. «Кто вас сюда пустил?» «Гена!» — он крикнул, видимо, надеясь на своего охранника. Вот только тот не проснется, пока я этого не хочу. «Успокойся, болезный!» Я подошел к столу и, сев на него, схватил чиновника за плотный из дорогого материала галстук. «Давай по порядку. Меня зовут Ярослав Викторович Скуратов. И я хочу понять, какого хрена тут творится? «Ваша светлость?» В глазах чиновника появилась натуральная паника. Ну вы же... Ну же...» Он хотел что-то сказать, но ему не хватило воздуха. «Что я? Не должен был приходить или что?» Моя улыбка медленно превратилась в оскал. «Слушай внимательно, урод. Сейчас ты позвонишь своим крысам, которые тут работают, и все те люди, что сидят снаружи, будут приняты в течение нескольких часов, ты понял?» Чиновник судорожно кивнул и, схватившись за телефон, быстро набрал несколько номеров, скороговоркой выдавая указания. Закончив, он положил трубку и уставился на меня умоляющим взглядом. Но после того, что я видел, меня таким не проймешь. «А теперь, милейший, давай поговорим о том, как ты докатился до жизни такой?» Я кивнул Володе, и тот быстро зашел к чиновнику за спину. Я так понимаю, единственное, чем ты тут занимаешься, это вытягиванием денег из города. И меня интересуют все, кто кроме тебя в этом замешан, понял? Ваша светлость, но ну я ничего не крал. Это подарки. Мне нужны именно тех, кто тебе эти подарки преподнес. И за какие такие услуги? Живо, мать твою, живо! Глава 14. спустя. Кабинет Миланова». «Ну вот. Можешь, когда хочешь». Я похлопал по щеке белого, как мел чиновника, и глянул на Володю. «Все записал». «Так точно, командир», — Кречетов усмехнулся. «Все имена и фамилии. И даже суммы. Господин Миланов, оказывается, у нас педант в этом вопросе. Это очень даже хорошо. Проще будет разобраться с этими». Володя аккуратно сложил листок и сунул его в карман. «Вы же понимаете, что меня теперь убьют!» Миланов посмотрел на меня с таким страхом в глазах, что на мгновение мне даже стало его жаль. «Что мне теперь делать?» «Не переживай», — я усмехнулся. «Никто тебя не тронет, по крайней мере, если ты перестанешь красть деньги из моего кармана и будешь работать на совесть». А для того, чтобы это было именно так, я сегодня же пришлю сюда своих людей, и они будут следить за тем, чтобы администрация выполняла свою работу так, как надо. Поверь, Миланов, я хуже всех, кого ты знаешь. И если я хотя бы на секунду усомнюсь в том, что ты работаешь не так, как мне надо, я вновь приду сюда. И тогда смерть покажется тебе благом. Ты меня понял? Чиновник кивнул. Но я прекрасно видел, что пока что он ни хрена не понял. А поймет он это, когда в здании появятся суровые ребята с оружием в руках. Вот тогда он точно поймет, что времена, когда можно было заниматься хернёй, а не своими прямыми обязанностями, прошли. Всё. Закончилась синекура. Пошли, Володя. Пока что мы тут закончили. Оставив Миланова переваривать все, что только что произошло, Мы направились на выход, и, спустившись на первый этаж, я увидел того самого мужика, который рассказал мне о проблеме. «Ну что, решили твой вопрос?» «Так точно, ваша милость», — мужик довольно улыбнулся. «Благодарю. Никогда не думал, что когда-нибудь такое скажу. Но есть еще в нашей империи аристократы, которым не наплевать на простых людей. Ты даже не представляешь, сколько их. Ладно, бывай. И да». Теперь администрация будет работать так, как надо. Можешь передать всем своим знакомым. Если у них будут вопросы, которые можно решить через администрацию, теперь они могут смело сюда приходить. Эти проблемы будут решаться. Я гарантирую это». Мужик неожиданно глубоко поклонился, а я, смотря на него, понял одну простую вещь. Гоняясь за силой и властью, многие аристократы забывают одну простую истину. Их сила и власть вот в этих простых людях. Именно благодаря им у них есть все. Сев в машину, Володя глянул на меня вопросительным взглядом. «Куда дальше, командир? Идем по списку или пока оставляем это? Я хоть и не знаю город, но ради такого дела быстро разберусь, куда ехать». «Пока не стоит», — я отрицательно покачал головой. «Для начала стоит заняться другими вопросами, в частности, Созданием собственной службы безопасности. Такие вот вопросы, я кивнул в сторону администрации, должны решаться моей СБ, а не мной лично. Так что давай обратно во дворец. Будем думать о том, как быстро создать такую структуру. Тем более, что у меня для этого есть подходящий человек. Хотя вряд ли он будет сильно этому рад. Дворец Скуратова. 20 минут спустя. Господин, вы серьезно? Арсений посмотрел на меня удивленным взглядом. «Но я же обычный слуга. Почему именно мне вы хотите доверить создание службы безопасности? Тот же Иван куда лучше подходит для этой задачи?» Слуга кивнул в сторону Логинова, который с улыбкой наблюдал за нашим разговором. «Арсений, у Ивана и так задач огромное количество. Предполагая, что он будет сопротивляться, я решил давить дальше. В конце концов...» Это именно ты помог мне в Петрограде, когда нужно было узнать, кто копает под меня. А значит, ты идеально подходишь для этой задачи. Да и насчет слуги ты лукавишь, Арсений, — я усмехнулся. Слугой ты стал только после того, как уволился из армии. А кем ты был до этого, я, кстати, до сих пор не знаю. Ведь эту тему ты всегда обходил стороной. Или хочешь сказать, что это не так? Так, поняв, что со мной спорить бесполезно, он тяжело вздохнул. Но ведь это дело не одного месяца. А я так понял, что вам надо как можно быстрее. СБ — такое дело, что деньги тут не помогут. Нужны верные люди, которые будут работать не за страх, а за совесть. А таких найти не так уж и просто. Мало кто готов отпустить такого специалиста от себя». Арсений грустно улыбнулся. И тут мне в голову пришла интересная идея. Я знал, что Арсений — маг-воздушник. Так почему бы не сделать его сильнее?» Заметив мою предвкушающую улыбку, слуга поежился, но меня было уже не остановить. «Иван, тут же есть полигон?» Я вопросительно глянул на Логинова и, дождавшись его кивка, улыбнулся еще шире. «Прекрасно. Тогда пошли. Сейчас мы покажем Арсению кое-что интересное». До полигона мы добрались за 10 минут. Пришлось выйти из дворца и, обогнув его, дойти до самого края придворцовой территории, где и располагался полигон. Глядя на его размеры, я удивленно присвистнул. А Дашков не экономил, судя по всему, на тренировках своих бойцов. Жаль только, это ему не сильно помогло. Зайдя в один из малых залов, я дождался, пока Иван накроет нас защитным куполом, и только после этого обратился к Арсению. «Скажи». Захотят ли нужные специалисты работать у меня, если будут знать, что я могу дать им нечто большее, чем деньги? Силу, например. И плевать, дошел ли он до своего потолка или нет. Наверняка, господин, осторожно, — осторожно ответил он. Но мне сложно об этом судить. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Отлично. Тогда сейчас я тебе покажу. Я усмехнулся и потянулся к одному из кристаллов в своей груди. «Только не переживай, это будет непривычно». Арсений сглотнул, но сдавать назад было уже поздно. Процесс уже пошел. 10 минут спустя. «Ну как?» — Володя с усмешкой глянул на ошеломленного Арсения. «Непривычно, правда? Такое ощущение, что тебе отрастили дополнительную руку или ногу, да? Скорее, как будто у меня появился дополнительный источник». Арсений потер грудь. Видимо, я переборщил с ударом. «Что это было, господин?» «Это было наградой. Наградой за верную службу. И такую же награду могут получить те, кто будут на меня работать и делать это хорошо». Арсений задумчиво на меня посмотрел, развернулся к мишени и, создав несколько воздушных серпов, ударил. А когда мишень была разрушена, довольно улыбнулся, и, повернувшись ко мне, глубоко поклонился. «Благодарю, господин. Это великая часть для меня. Будут люди. Ради такого я соберу лучших специалистов в Империи. А простых людей вы можете делать магами?» И тут я задумался. А ведь и правда, насчет этого аспекта у моего предка ничего в записях не было. Ни одного намека. Ничего. То же самое касаемо лечения. Могу ли я, например, со своей силой кого-то вылечить или нет? В общем, нужно экспериментировать. Главное, что предок указал мне путь, а дальше все будет зависеть только от меня. Пока я не могу ответить тебе на этот вопрос. Возможно, позже мы вернемся к этому делу. А пока что ты можешь быть уверен, магов я могу усиливать, причем вне зависимости от их текущего ранга. «Понял, господин». Арсений еще раз поклонился. «Тогда я пойду. Приступлю к работе». Москва. Гостиница «Белый слон». Ефим Тихий сидел за столом в ресторане и наслаждался заслуженным обедом. Будучи человеком, любящим порядок, Ефим всегда старался доводить все свои дела до конца. И даже после того, как работа с очередным клиентом заканчивалась, Ефим внимательно следил за тем, что происходило дальше. И сегодня он был тут не просто так. К нему обратились очень влиятельные люди, которые представляли еще более влиятельного человека. Поэтому Ефим готовился к серьезному разговору. Покончив с обедом, он попросил официанта убрать со стола и принести разных безалкогольных напитков, ведь через две минуты клиенты уже будут здесь. Еще раз взглянув на часы, Ефим поднял взгляд и увидел двух мужчин, одетых с иголочки, которые даже среди местной, отнюдь не бедной публики, очень выгодно отличались. «Господин Тихий?» — один из мужчин вопросительно глянул на Ефима. «Мы от князя, если вы понимаете, о чем я». «Прекрасно понимаю, молодой человек», — Ефим вежливо улыбнулся. «Располагайтесь, я готов вас выслушать». Парочка синхронно села на свободные стулья, и Тихий отметил, как довольно дорогие стулья скрипнули, словно на них сели не обычные люди, а какие-то слоны. Тихий по подолгу своей работы разбирался в магических дарах и тут же понял, кто перед ним. Эта парочка явно была из силачей. Более плотные мышцы, а значит и вес не соответствует внешности. Наш господин решил немного расширить свою торговую империю «И нам нужен человек, способный решать вопросы». Разговор продолжил все тот же человек. «Вас нам подсказали именно как такого человека. Поэтому мы хотели бы узнать, способны ли вы решить вопросы такого рода». Второй из древяков протянул Ефиму запечатанный конверт, и пока Тихий внимательно читал содержимое конверта, они оба молча наблюдали за ним. «Хм, пожалуй, что я смогу вам помочь с этим вопросом», — Тихий улыбнулся. У меня есть некоторые знакомства в городе, которые могут способствовать решению вашей проблемы. Однако не забывайте, Москва больше не пустой город. У него есть хозяин, а именно новый князь Скуратов. Я, знаете, молодые люди, мне не сильно хочется сталкиваться с палачом Бельских. Но я готов на это пойти, скажем, за полуторный тариф. Ну, так что скажете, мое предложение вам подходит отходит?» Ефим все так же вежливо улыбнулся, хотя мысленно он в этот момент костерил эту парочку, на чем свет стоит. «Провернуть такое и надеяться, что пронесет — это глупость». А Тихий очень сильно не любил глупых людей, поэтому и запросил такую сумму. «Мы согласны. Первую часть денег мы можем перечислить уже сегодня». «Что ж...» «Тогда я сегодня же начну работать по этому вопросу, и как только появятся какие-то результаты, дам вам знать», — тихий кивнул. «Предварительно мы встретимся тут уже через два дня, и вы сможете убедиться в качестве моей работы». Здоровики кивнули и, не прощаясь, покинули ресторан. тихий тяжело вздохнул и, достав телефон, принялся листать телефонную книгу в поисках нужного контакта. Кажется, этот контракт будет последним в Москве. После этого нужно уезжать, ведь ему не сильно хотелось попадаться в руки князя Скуратова. Городской госпиталь номер три. Вопрос о возможностях моей силы настолько увлек меня в моменте, что я решил не откладывать это дело в долгий ящик и направился в один из трёх госпиталей города, а именно в тот, где занимался безнадежно больными. Несмотря на то, что магия могла вылечить почти все, до сих пор существовали заболевания, которые даже магия не могла побороть, например, онкологические болезни, особенно на последних стадиях. Глав, врач, седой мужчина в очках, с грустным взглядом, встретил нас на входе, хотя было видно, что меньше всего ему хочется сейчас встречать какого-то князя. «Добрый день, Ваша Светлость!» «Меня зовут Игорь Валерьевич», — мужчина поклонился. «Что вас привело в нашу едуль скорби?» «Добрый день, Игорь Валерьевич», — я пожал ему руку. «Моя просьба может показаться вам немного странной, но я хочу попытаться немного вам помочь. Однако для этого мне нужно, чтобы кто-то из ваших пациентов согласился на небольшой эксперимент. Я ничего гарантировать не могу, но есть шанс, что ваши безнадежно больные...» Не такие уж безнадежные. «Ваша светлость», — главврач посмотрел на меня уставшим взглядом. «Вы даже не представляете, как часто я слышу просьбы наподобие вашей. Но скажу вам то же самое, что и остальным. Не стоит давать надежду тем, кто давно ее уже потерял. Если это все, я вынужден уйти. Меня ждут пациенты». «Да ты хоть понимаешь, с кем ты говоришь?» Володя вспыхнул сразу, и мне пришлось выпустить силу, чтобы утихомирить его. «Тише, Володя. Игорь Валерьевич все правильно сказал. Но я все же хочу настоять. Мне не нужен человек в сознании. У вас ведь наверняка есть те, кто находится в медикаментозной коме. Дайте мне возможность попробовать помочь такому пациенту». Глава врач остановился, несколько секунд раздумывал над моими словами и нехотя кивнул. «Хорошо». «Но только один пациент, и если у вас ничего не получится, вы тут же уйдете. Он бросил на меня суровый взгляд. «Договорились?» «Договорились», — я кивнул. Пойдемте. Надеюсь, у нас все получится». «Вы даже не представляете вашу светлость. Как сильно мне хочется на такое надеяться. Но, к сожалению, чудес не бывает в нашем мире». Врач грустно улыбнулся. А я подумал о том, сколько же силы в этом простом человеке, который каждый день пытается победить смерть, при этом не имея никаких сверхсил, только мозги и желания. Хм. Кажется, я нашёл и кандидата, на ком я попробую передать силу. Не могу. Если кто-то и достоин из простого человека стать магом, так это этот еще молодой мужчина со взглядом старика. М-да. Атмосфера, в которую мы окунулись, войдя в здание госпиталя, больше всего напоминала кладбище. Тут не было улыбок, не было громких голосов, такое ощущение, что мы просто вошли в склеп, в котором, по недоразумению, находятся еще живые люди. Вот и все. Я попытался абстрагироваться от всего этого, но, смотря на изможденные лица пациентов, понял, что не смогу это сделать. Просто не смогу. Игорь Валерьевич привел меня в небольшую палату, где было несколько коек, и только на одной из них лежала старушка, подключенная к куче проводов и трубок. Вот наша пациентка, у которой нет никаких шансов. Врач посмотрел на меня тяжелым взглядом. Еще несколько дней, и ее придется отключать. Она больше не приходит в себя, не реагирует даже на сильные препараты, и у нас больше нет средств ей помочь. «Давайте, попытайте удачу. В конце концов, я готов ухватиться за любую надежду, если она хоть на каплю, но реально». «Постараюсь», — я кивнул. «Отойдите в сторону. Сейчас я буду работать с силой, и обычные люди не всегда воспринимают силу нормально». Врач кивнул и отошел в сторону, а я выпустил силу и мысленно обратился к Прометею. «Как думаешь, получится помочь этой бедной старушке?» Не знаю почему, но мне хочется хоть как-то ей помочь. Да и не только ей, всем, кто в этом госпитале находится. Вы стали сентиментальный агент. Что ж, давайте попробуем. Хоть я и ничего не смыслю в лечении, но ради такого дела я готов рискнуть. Для начала коснитесь аккуратно головы этой женщины. Мне нужно провести сканирование, чтобы понять, в чем конкретно ее проблема и только после этого я буду готов дать хоть какой-то ответ. Сделав так, как сказал Прометей, я подошел к койке и коснулся головы старушки, тут же почувствовав, как несколько нитей силы проникли в ослабленный организм, сканируя его полностью. На все про всё понадобилось несколько минут, и, наконец-то, Прометей заговорил. «Всё плачевно, агент, врач, не врал. Эта женщина и правда находится при смерти». Но мы можем попробовать сотворить чудо и вырвать ее из лап смерти, но я не уверен, что мы справимся и не готов взять на себя такие риски, так что решение за вами». «Делаем», — сжав плотно губы, я выпустил силу и, следуя подсказкам Прометея, принялся за дело. Минуты текли одна за другой. Я чувствовал, как нарастает напряжение в палате. Но в конце концов я получил все же результат. Мы смогли уничтожить эту чёртову опухоль. Старушка резко распахнула глаза, и я заметил, как в уголках ее глаз потекли слезы. «Ну вот, а вы говорили, чудес не бывает, Игорь Валерьевич». Я повернулся к врачу и устало улыбнулся. Вот только дальше я не успел ничего сказать, потому что сознание померкло, и я почувствовал, как начинаю падать. Голова 15. «Командир, просыпайся, мать твою! Что с тобой такое?» Голос Володи доносится до меня, словно сквозь вату. И с большим трудом открыв глаза, первое, что я увидел, это его испуганную морду. «А вот, мать мою, не трожь! А то шанс получить по морде у тебя очень сильно возрастает!» и тебе это вряд ли понравится». С каждой секундой мое тело наполнялось силой, и буквально через несколько мгновений я чувствовал себя превосходно, если исключить легкое головокружение. «Командир!» — нисколько не стесняясь, кречтов крепко обнял меня. «Хорошо, что ты так быстро в себя пришел. А то, когда ты грохнулся в обморок, я подумал, что все, опять придется звонить Распутину. Что это вообще такое было? Почему тебя вырубило?» «А вот это хороший вопрос, Володя. Очень хороший. Но я пока и сам не знаю, почему это случилось. Так что ничего тебе ответить не могу, по крайней мере, сейчас. Ладно, это все лирика. Где врач?» «Так это... пошел проверять других пациентов», — Володя пожал плечами. «Ты, кажется, что-то перемудрил командир и вылечил не только старуху, но и кого-то еще. Я краем уха так услышал...» Но лучше, конечно, у доктора спросить. Правда, теперь найти его может стать проблемой. «Ваш человек прав, агент», — отвлек меня голос Прометея. «В процессе лечения что-то пошло не так, и вместо одного пациента вы каким-то образом вылечили куда больше. Навскидку могу сказать, что ваша сила смогла зацепить весь госпиталь. Именно поэтому вы потеряли сознание». «Погоди». «Ты хочешь сказать, что я одним махом вылечил всех в этом госпитале?» От неожиданности я присел на свободную койку и уставился в одну точку, вновь напугав то. Благо он понял, что я не собираюсь снова терять сознание, и со мной все хорошо. «Ну, насчет всех я не берусь судить. Но вы вылечили точно куда больше одного пациента. В этом я уверен». М «Да, вот это номер», — я мысленно усмехнулся. Ладно, пусть будет так. Я надеюсь, с моим организмом все в порядке? Все в норме. Просто вы до этого ни разу не тратили энергию полностью, поэтому вы и потеряли сознание. И, кстати, советую вернуться в реальность. Кажется, Владимир вновь начинает паниковать. И правда, Володя смотрел на меня как-то странно и, судя по позе, был готов в любой момент кинуться меня ловить. Все нормально. Я тут отъезжать больше не планирую. Пойдем, поищем доктора. Узнаем, что я тут натворил, что весь госпиталь встал на уши». Кречтов кивнул. И уже через минуту мы шли по коридорам госпиталя в поисках главврача. В итоге одна из медсестёр подсказала нам, где его можно найти. И спустившись на первый этаж, мы увидели Игоря Валерьевича в окружении толпы врачей, бурно обсуждающих что-то. «Ваша светлость», — главврач, заметив меня, Тут же забыл про своих коллег. «Это поразительно! Вы даже не представляете, что вы сделали!» В его глазах горел какой-то внутренний огонь. Теперь в нем не было ни капли того врача, что встретил меня. Исчезла усталость и безнадёга. Теперь я видел в нем какой-то азарт, что ли, и надежду. Я видел в его глазах надежду. «И что же я сделал, Игорь Валерьевич?» «Вы вылечили весь госпиталь». «Как? Как вам это удалось?» Он схватил меня за плечи, и мне пришлось даже чуть-чуть применить силу, чтобы разжать его совсем не слабую хватку. «Игорь Валерьевич, вам показалось? Меня тут никогда не было, и все, что тут произошло, — это всего лишь чудо. Можете так сказать всем, кто придет к вам с вопросами. Я совсем не жажду славы целителя, а просто хотел понять, могу ли я при помощи своей силы не просто калечь, но еще и лечить?» И я это понял. Мы поняли друг друга? Да, ваша светлость. Врач глубоко поклонился. И пусть мне не близка ваша позиция, но я благодарен вам за то, что вы сделали для всех нас. Игорь Валерьевич тепло улыбнулся. И знаете, если понадобится моя помощь, я всегда готов оказать ее, что бы ни случилось. Хм, кажется, я знаю, как вы можете мне помочь уже сейчас. У меня есть подчиненная, очень смышленая девушка с целительским даром. Но, к сожалению, без диплома целителя. И я бы хотел, чтобы она проходила практику. Вы можете этому поспособствовать? Хм, вот так сразу я не могу на это ответить. Благодаря вашим стараниям, пациентов у нас тут больше нет. Но я созвонюсь со своими знакомыми, которые работают в этой сфере, и узнаю. Если вы не против оставьте свои контакты и к вечеру я вам позвоню и дам ответ договорились я кивнул володя оставь игорю валерьевичу свой номер и поехали у нас к сожалению есть еще дела петроград особняк морозовых дача ты почему без настроения князь морозов вошел в зал и увидел катю которая листала какую-то книгу но делала это настолько механически, что было видно, ее мысли сейчас очень далеко от этой книги. «Привет, пап. Да просто не везёт мне в последнее время». Катя натянуто улыбнулась. «А ты уже освободился от работы?» «Освободился». Князь сел рядом с дочкой и уставился на нее серьезным взглядом. «Ну давай, рассказывай, что случилось. Может, я смогу чем-то помочь». Ярослав обещал пригласить меня на свидание, но в итоге не сдержал слова. Катя нахмурилась. «И почему он так сделал, я не понимаю. Я вижу, что нравлюсь ему, но почему он ничего не делает для того, чтобы как-то развивать наши отношения вот оно что!» — Ростислав усмехнулся. «Понимаешь, дочка, молодой князь Скуратов сейчас в такой ситуации, что ему совсем не до отношений». У него куда более важные дела и проблемы. Например, ты знала, что государь вернул ему вотчину с Куратовых, Москву. А теперь представь себе, каково ему, молодому пацану, править таким городом, учитывая, что, несмотря на титул, он все равно сын барона и знания у него соответствующие. Хочешь, чтобы он тебя заметил, чтобы ваши отношения перешли на новый уровень, как ты говоришь? Так стань ему полезной. Не забывай, князю в первую очередь нужна княгиня. Женщина, которая будет рядом с ним, будет помогать ему во всем. Просто красивым личиком ты его не сможешь зацепить. Насколько я смог его узнать, у парня совсем другой характер. Так что если ты, правда, хочешь стать большим, чем просто группница то тебе дорога в Москву. Но. «Что скажешь?» «Хм. Думаешь, это поможет?» Катя с сомнением посмотрела на отца. «А это не будет выглядеть как навязывание. Я не хочу, чтобы он думал, что я навязываюсь ему». «А ты собираешься навязываться? Если ты не собираешься то делать, то все нормально. Ярослав — разумный молодой человек, который, несмотря на возраст, очень быстро взрослеет. Так что, если ты будешь рядом с ним, Я, окажешь посильную помощь, я уверен, он это оценит. «Тогда я уеду в Москву», — захлопнув книгу, Катя резко встала с дивана. «Ты же мне поможешь, если что?» «Конечно помогу, в конце концов, я все таки твой отец. И пусть я не так часто говорю тебе, что люблю, но это так». «Спасибо, папа», — Катя подошла к отцу и крепко обняла его. «Что бы я без тебя делала?» Лондон. Императорский дворец. После провала затеи с порталами уровень влияния герцога Йорского снизился, но старик Эдгар не сильно переживал по этому поводу. Ведь, несмотря на то, что его план не выгорел, он все равно остается одним из сильнейших лордов в империи и малификом в ранге архимага. Поэтому, когда к нему приехал курьер от императора, герцог спокойно собрался и поехал во дворец, желая узнать, что такого случилось, что император решил вновь собрать совет. Прибыв во дворец одним из первых, герцог не спешил идти в зал совета. Вместо этого он остановился в одном из коридоров дворца и принялся рассматривать портреты героев прошлого, мысленно усмехаясь. Да, предки когда-то были сильны и даже смогли подчинить полмира. Вот только идиоты-потомки очень быстро все потеряли. А сейчас их ничтожество император пытается хоть как-то реабилитироваться на мировой арене, не понимая, что там давно уже все места заняты. «Вижу, вы решили оценить талант наших живописцев, герцог». Рядом появился герцог Олбани в своем привычном белом костюме. «Я тоже люблю иногда смотреть на работы великих художников. Это помогает вспомнить, что когда-то мы были настоящей силой. Чего тебе, Чарльз? Эдгар недовольно поморщился. Избавь меня от своих речей. Если ты пришел по делу, то говори. Если нет, исчезни. Не нужно портить мне настроение. Оно и так прескверное». Эдгар, Эдгар, ты, как всегда, игнорируешь правила игры. Герцог колба не улыбнулся. Но ты прав. Я тут по делу решил сообщить тебе интересную новость. После твоего провала с порталами. Наш император недоволен и собирается назначить козла отпущения. Как ты понимаешь, выбор тут очевиден, хоть и не был пока что озвучен. Но это не все. Император решил, что для нас пришло время показать миру, что мы еще сильны. Поэтому в скором времени Британия вторгнется во Францию». «И зачем ты мне все это говоришь?» Эдгар посмотрел прямо в глаза Чернольцу. «Какая мне польза от этой информации?» Несмотря на то, что у тебя дерьмовый характер, как маг ты силён. Поэтому я хочу, чтобы ты был с нами, когда начнется экспансия. Поэтому я и предупредил тебя, чтобы ты успел хоть как-то подготовиться к тому, что тебя ждет. Что ж, пусть будет так. А теперь и не мешай мне любоваться картинами. Ха -ха -ха. Герцог Йорский не меняется, да? Удачи на совете, герцог. Она тебе понадобится. Москва. Дворец Скуратова. Час спустя. По возвращению домой я первым делом плотно пообедал, и только после этого решил поговорить с ближним кругом. Собрав в кабинете всех, кроме Асгрима, который до сих пор был на Петроградской базе, я озвучил им повестку дня, в первую очередь рассказав о том, что случилось сегодня в администрации и в госпитале. «Что думаете, господа?» Я внимательно на них посмотрел и улыбнулся. «Как будем очищать город от грязи?» «Нет, мы, конечно, можем обратиться в тайную канцелярию, и князь Распутин нам без вопросов поможет. Вот только сразу после этого все остальные князья узнают, что хозяину Москвы так себе. А это, знаете ли, дает немало простора для различных комбинаций». «Господин», — первым подал голос Логинов, как всегда. В этом вопросе я предлагаю не гнать лошадей, ведь, скорее всего, очень многие из того списка, что вы получили в администрации, просто не имели другого выбора, кроме как дать на лапу этому чиновнику. Поэтому предлагаю так. Мы берем список и едем по адресам, где вежливо приглашаем человека к вам в гости. И уже дальше по реакции смотрим. Если человек нормальный, то он спокойно приедет, ну а если нет, то мы его привезем, и вы уже сможете сами с ним поговорить. «А вообще, для этого дела лучше завести собственного менталиста. Такой человек в хозяйстве всегда будет полезным». «Ну, это уже забота Арсения», — кивнул я на будущего главу СБ. «Кстати, как продвигается твой проект?» «Пока что со скрипом, господин», — Арсений поморщился. «Я созвонился со старыми знакомыми, которые когда-то имели отношение к тайной канцелярии. Но они смогут приехать только завтра. И их немного, всего лишь десять человек». «Ну, для начала и это неплохо. Главное, что дело сдвинулось с мертвой точки. Дальше будет проще. Молодец, Арсений!» Он кивнул, а я повернулся к Жоре Алабаеву. До сих пор я не знал, как применить нашего хакера и подрывника. Но теперь, кажется, у меня появилась идея на этот счет. «Что скажешь о наблюдении в Москве? Как быстро это можно устроить? И сколько это будет стоить?» «Ну, так сразу я ничего не скажу!» «Москва — город большой. Для того, чтобы установить везде камеры видеонаблюдения, придется сильно потратиться. Плюс не стоит забывать, что есть очень много частных объектов, чьи владельцы вряд ли согласятся, чтобы за ним шпионили. Мне надо несколько дней посидеть, подумать над этим вопросом, и только после этого я смогу дать ответ. «А зачем вам это вообще, господин? Это же реально дорого!» «Ну, как минимум потому, что это очень удобный инструмент для предотвращения многих нехороших вещей. Да и для нас это куда удобнее, чем бегать по городу в поисках чего-то конкретного». «А что в итоге по вопросу с теми, кто давал взятки?» Логинов вопросительно посмотрел на меня. «Запускаем мой план в разработку, господин? Или есть еще и другие варианты?» «И правда, что-то мы ушли от темы», — я покачал головой. Насколько я понял, больше ни у кого нет предложений по этому вопросу. Поэтому останавливаемся на твоем варианте. Хорошо, тогда я возьму ребята и начну разрабатывать список. Начнем уже сегодня или уже завтра? Не будем тянуть, — я покачал головой. Начинаю уже сегодня. Петроград, Императорский дворец. Отец, ты свободен? Елена вошла в кабинет и остановилась возле двери. У меня к тебе важный разговор. «Заходи», — Пётр поднял голову и устало улыбнулся. «У тебя что-то срочное? Или просто захотелось отца увидеть?» «Ну и то, и то», — Елена улыбнулась. «Я и правда по тебе соскучилась. Последнее время ты из кабинета не выходишь почти. Ну и дело у меня не то, чтобы срочное, но хотелось бы сегодня с ним разобраться». «Хорошо, я тебя слушаю». Император встал и, выйдя из-за стола, присел рядом с дочерью. «Я хотела попросить тебя направить меня в Москву», — Елена внимательно наблюдала за реакцией отца. «Я знаю, что ты все же решил отдать Москву Ярославу, но единственная моя тренировка с ним дала больше результатов, чем несколько месяцев до этого, поэтому я хочу продолжить заниматься под его наблюдением. Методы у него довольно специфичны, но они действуют, и это главное». «Хм. И в качестве кого ты хочешь поехать в Москву?» Император тяжело вздохнул, понимая, что спорить с дочкой не имеет никакого смысла. Она наверняка уже все решила. «Ты пойми, просто так отпустить я тебя не могу. Придется направить с тобой гвардейцев и родовых магов. А это наверняка заметят многие в Империи, и начнутся вопросы. Так что повод нужен железный». «Ну, я могу быть наблюдателем от императорского рода. Ну а что?» Ты сможешь всем сказать, что решил посмотреть, как справляется молодой князь Скуратов, а меня направил туда, чтобы я в первых рядах за всем наблюдала. Хм. Ладно. Будет тебе поездка в Москву. Только учти, наблюдать тебе и правда придется. Ярослав и правда слишком молод, а Москва — слишком крупный город. И я знаю как минимум с десяток князей, которые не отказались бы владеть им, И они обязательно решат попробовать Скуратова на крепость. Мне надо понять, способен ли Ярослав решать проблемы как князь, или он навсегда останется боевиком, даже несмотря на титул». «Будет сделан, отец», — Елена довольно улыбнулась. «Поверь, я не подведу тебя». «Иди уже», — император усмехнулся. «Ты слишком часто пользуешься моей любовью к тебе, хитрая маленькая лиса». «Я тебя тоже люблю, пап», — Елена весело расхохоталась. «Не переживай, все будет хорошо», — сказав это, она быстро выскользнула из кабинета и направилась к себе в комнату, не заметив довольной усмешки отца. А император тем временем откинулся на кресло и прикрыл глаза. Когда он смирился с планом отца и хорошенько его обдумал, то был вынужден признать, Ярослав и правда будет лучшим мужем для его девочки. Теперь осталось самое малое, чтобы Елена крепко в него вцепилась. Но в этом он не сомневался ни на каплю. Его девочка умеет получать желаемое. Это в ней от матери. Глава 16 Москва. Дворец Скуратова. Следующий день. Логинов взялся за работу всерьёз. И сегодня мы, наконец-то, получили первые результаты. Один из тех, что заходил в гости к Миланову, попытался убежать, лишь услышав о том, что его пригласили в гости к князю. Больше всего меня удивило, что это был молодой парень, мой ровесник. И мне стало интересно, какими же делами он занимался, раз был вынужден дать взятку чиновнику в администрации. Вот только парнишка оказался не промах и несмотря на обстановку вокруг просто молчал уставившись в одну точку ну и долго ты будешь молчать я не выдержал и первым прервал молчание а зачем ты вообще попытался сбежать к тебе же вежливо приехали просто пригласили поговорить угу. для начала поговорить а потом в тюрьму парень поднял голову и посмотрел на меня долгим взглядом жаль что не получилось и бежать теперь сидеть придется «Ну почему же сразу сидеть? Возможно, у нас получится договориться, если ты, конечно, не будешь играть в шпионские игры. Для начала давай познакомимся. Меня зовут Скуратов Ярослав, и я новый владетель этого города. А ты у нас городецкий Антон, я прав?» Парень нехотя кивнул, продолжая сверлить меня угрюмым взглядом. «Ну, рассказывай, Антон, зачем взятку дал Миланову?» Я со усмешкой наблюдал за тем, как меняется выражение его лица. «Ну давай, рассказывай. Уж очень мне интересно, чем таким может заниматься молодой парень, что у него возникла нужда в администрации?» «Дело свое хотел открыть». Антон немного успокоился и даже на стуле сел поудобнее. «Я делаю бытовые артефакты. Вот решил наконец-то заняться этим не просто для души, но и для прокорма. А то работать в ночном клубе как-то надоело». «О как!» Честно говоря, его ответ меня удивил. «То есть, взятку ты дал просто для того, чтобы открыть свой магазин, что ли?» «Ну да», — он пожал плечами. «А по другому тут ничего сделать не получится. Либо дать на лапу кому-то, либо ждать проверок, которые обязательно что-то найдут, особенно если они с этой целью приходят. Но теперь не видать вне ни магазина, ни артефактов. Так чего уж скрывать?» «В принципе, я предполагал, что в городе с уходом до школа всё стало хуже. Но это...» Точно еще его наследие. Так быстро развить коррупцию нельзя. Для этого время должно пройти. И люди должны подобраться нужные. А ведь этот вопрос на самом деле очень важный. Сколько таких, как этот парень, не могут заняться своим делом просто потому, что у них нет денег? Наверняка много. И даже очень много. К сожалению, наш мир работает именно так. Хм. Раз уж ты у нас артефактор, докажешь свое мастерство? Я подмигнул ему. «Возможно, если мне понравится твоя работа, то никаких последствий твои действия иметь не будут. Понятное дело, после того, как ты дашь показания, и нужные люди все запишут». «Да без проблем», — парень пожал плечами. «Если нужно, расскажу, подпишу и даже укажу на тех, кого знаю. Миланов там далеко не единственный, кто любит деньги. Он, скорее, самый главный, но помимо администрации есть и другие структуры». Мне кажется, наше сотрудничество будет очень даже плодотворным. Ладно, тогда оставлю тебя со своим человеком. После того, как ты ему все расскажешь, он тебя вернет домой и возьмет у тебя артефакт. Договорились? Договорились? Парень кивнул. А я вышел из комнаты, оставив его с одним из людей Логинова. Парень знает свое дело. Он быстро выяснит все, что надо, добавив еще одну папочку к уже собранным вчера. Еще несколько дней, и я получу результаты по всему списку. Вот тогда можно будет взяться за очистку города от тех, кому тут совсем не место. Москва. Гостиница «Белый слон». Катя Морозова остановилась в одном из трёх королевских номеров в лучшей гостинице города и, дождавшись, пока слуги разберут весь ее немаленький багаж, приступила к выбору образа на сегодня. Девушка намеревалась через несколько часов поехать в гости к Ярославу, а для этого нужно выглядеть с ног сшибательно, особенно если она планирует добиться нужных результатов. Но уже через полчаса девушка поняла, что выбор намного сложнее, чем она изначально предполагала, и решила прерваться на небольшой перекус. Выйдя из номера, Катя уже направилась в сторону лифта, когда её сзади окликнули. «Княжна Морозова?» Женский голос был полон власти. «Неожиданная встреча!» Катя быстро развернулась и увидела перед собой принцессу Елену, наследницу престола. В белом брючном костюме, с качественным макияжем, Елена выглядела прекрасно. И Морозова почему-то подумала о том, что, скорее всего, именно такие женщины и нравятся Ярославу. Сильные и властные. «Ваше высочество!» Катя поклонилась. «И правда, неожиданная встреча!» «Можешь называть меня Елена?» Принцесса улыбнулась и тут же перестала быть властной, холодной, превратившись в просто красивую молодую женщину. «Хорошо, что я встретила тут хоть кого-то знакомого. Признаться, я последний раз в Москве была пять лет назад, и то, по сути, проездом. А сейчас мне придется задержаться, поэтому хотелось бы видеть рядом знакомые лица. Ты тут надолго?» Елена тут же перешла на «ты». «Пока не знаю». Катя чуть не ляпнула, что «да» но вовремя сдержалась. Морозова сама не знала, почему, но ей не сильно хотелось делиться планами насчет своего пребывания тут. «Хм, ну тоже неплохо. Ты в ресторан собралась? Пойдем. Я тоже собралась подкрепиться. Обычно я после дороги еще несколько часов не ем, но тут аппетит так и разыгрался. Ничего с собой поделать не могу». А дальше Морозова даже не заметила, как оказалось на первом этаже в компании «Принцессы», и уже как полчаса болтала с ней, словно они закадычные подружки. Беседа оказалась настолько интересной, что девушки полностью погрузились в нее, не заметив мужчину, что сидел чуть в стороне, и смотрел на них очень внимательным взглядом. Дворец Скуратова. Два часа спустя. Сидя за столом, в теперь уже своем кабинете, я размышлял о том, что город Москва затянет меня надолго. Работы тут было непочатый край. И теперь я прекрасно понимал, почему император так легко отдал этот город. Заниматься им самому у него не было никакого желания. А вот потом спросить с меня в случае плохих результатов, это он запросто сможет. «Командир, занят?» — в кабинет заглянул Кречетов. Только какой-то странный, не улыбался, как обычно. «Да нет, не сильнее, чем обычно. Заходи, раз уже пришел. Случилось что-то?» «У вас гости!» — Кречтов кивнул в сторону окна. «И гости там такие, что я не знаю, стоит ли вам выходить или нет. Хотя все же лучше стоит, иначе еще чуть-чуть, и там вспыхнет драка». «Хм, даже так? Ладно, пошли посмотрим, что там за гости». «За десять минут до этого». Когда автомобиль Морозовых остановился у ворот дворца Скуратовых, Катя глубоко вздохнула и улыбнулась. Если Ярослав думал, что уехав в другой город, он сможет избежать свидания, то он очень сильно ошибался. Девушка уже вышла из автомобиля, когда услышала громкий звук двигателя и, повернувшись, увидела несколько автомобилей с гербом Рюриковичей. Догадаться, кто это, не составило труда. И Катя тут же почувствовала, как настроение резко падает вниз. Княжна совсем не ожидала увидеть принцессу в гостях у князя. Может, она просто приехала поприветствовать нового правителя города? Да нет, бред какой-то. Она бы рассказала об этом в ресторане. Но Елена ничего такого не говорила, а значит, она тут по другому поводу. — Вот так встреча. Выйдя из автомобиля, Елена как-то странно посмотрела на Катю. — Выходит, мы обе приехали к одному и тому же человеку? — Выходит, что так. Катя заторможенно кивнула. — Проходить тебе наверняка нужнее. — А я пока подожду. — Нет-нет, пойдем вдвоем, Тем более, что я тут по делу. Елена как-то фальшиво улыбнулась и аккуратно, но сильно взяла Катю за локоть, буквально потащив ее в сторону ворот, где стояли вооруженные дружинники Ярослава. Я смотрел на эту парочку, и у меня был всего лишь один вопрос. Чем я такое заслужил? принцесса елена и княжна морозова именно они стояли передо мной и старательно делали вид что все хорошо хотя даже я чувствовал напряжение между ними здравствуйте ваше высочество я обратился к елене так как того требовали правила приличия и даже немного поклонился княжна морозова а вот катя я просто кивнул с чего вдруг ты стал таким чопорным яр елена хитро улыбалась Или уже успел почувствовать себя хозяином города и стараешься соответствовать статусу? Примерно так, Ваше Высочество. Но не буду вас держать у ворот. Пройдемте же внутрь. Я тут хоть и сам недавно, но уже успел немного обжиться, так что, надеюсь, вам понравится. С удовольствием. Лена нахально подошла ко мне и положила мне руку на плечо. Но учти, меня интересует только одно место в твоем дворце — полигон. И ты это прекрасно знаешь. Хм. Кажется, я только что услышал, как скрипнули зубы морозовой сзади. И вся эта ситуация мне совсем не нравится. Так. Кажется, пора с ними серьезно поговорить. Вместо полигона, куда уже хотела меня утащить Елена, я привел эту парочку к себе в кабинет. И сев за стол, указал им на свободные места. А теперь давайте серьезно. Тут чужих глаз нет. Я глянул на них суровым взглядом. Рассказывайте. Зачем вы приехали в Москву? Только реальные причины. Если я почувствую ложь, мы сразу же прощаемся. Надеюсь, вы меня поняли. А теперь давайте, я вас слушаю. Я приехала ради тренировок и ради того, чтобы наблюдать за тем, как ты будешь справляться с проблемами такого огромного города, — спокойно ответила Елена, не отводя взгляда. Я ответила на твой вопрос. Признаться, такая честность вперемешку перемешку с наглостью меня даже восхитила. Главное, не показать это. Ответила. А теперь ты. тебе это зачем понадобилось ехать в Москву, Кать? Я повернулся к Морозовой. И как тебя вообще отец отпустил, зная, что рядом со мной всегда творится что-то опасное? А я приехала, чтобы тебе помочь. Она покосилась на принцессу. И потому что ты так и не пригласил меня на свидание, хотя обещал. Вот, больше мне сказать нечего. М-да. Даже не знаю, что сказать. Я откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул. С одной стороны, ни одна из вас не соврала, но почему-то мне очень сильно хочется отправить вас обратно в Петроград. Лена, ну какие тренировки? У меня дел выше крыши. Думаешь, мне есть когда заниматься с тобой? Елена нахмурилась. А вот Морозова, наоборот, воспряла духом. Но ничего, сейчас мы и с тобой поговорим. А теперь насчет тебя, Кать. Насчет свидания помню, но, как ты понимаешь, когда государь говорит куда-то ехать, то выбора немного. Если хочешь, я могу послезавтра выделить вечер для тебя и сводить куда-то в ресторан. Вот только я к своему стыду не знаю Москву так хорошо, как бы мне хотелось. А насчет помощи, каким образом ты хочешь мне помочь? У меня тут натуральные завалы, и, боюсь, хрупкая молодая девушка вряд ли сможет мне помочь. Тут впору звать суровых ребят в черных мундирах. И даже они вряд ли быстро исправят ситуацию. ну насчет хрупкой ты знаешь, что это не так. А насчет остального так и быть. «Обсудим это послезавтра. Я как раз успею подготовить список вопросов, по которым я смогу тебе помочь. Я поехала, провожать не надо». Она помахала мне ручкой и походкой королевы вышла из кабинета, оставив меня наедине с Еленой. «А девочка, кажется, влюбилась, Яр». Лена хищно усмехнулась. «Ты у нас, оказывается, тот ещё сердцеед». «Моя личная жизнь никоим образом не касается правящего рода. И, кажется, с вами, ваше высочество, мы все вопросы уже обсудили». У меня нет времени для тренировок. Я не могу систематически выделять по несколько часов, чтобы заниматься с вами. А если я это и сделаю, то это будет в ущерб другим важным делам. И, как понимаете, тут я предпочтение отдаю своему княжеству. А если я тебе тоже помогу? Елена нисколько не смутилась. Ты же понимаешь, что, в отличие от Морозовой, у меня куда больше ресурсов, и я реально могу тебе помочь с решением твоих проблем. Ага. А через несколько часов все, кому надо, будут знать, что Москвой заправляет наследница престола, а князь Скуратов так, погулять вышел. Лена, мы хоть и не так много с тобой общались, но мне казалось, что мы нашли общий язык. Или я ошибся? Не ошибся. Маска самообладания наконец-то треснула, и Лена поморщилась. Хорошо, я дождусь, когда ты решишь свои вопросы самостоятельно. И тогда вернусь к этому вопросу. Я девочка терпеливая. «Ждать умею очень хорошо. Не скучай, Скуратов». И это помахав мне ручкой, тоже покинула кабинет, оставив, наконец-то, меня в одиночестве. «Чёрт знает, что творится!» Я прикрыл глаза, стараясь успокоиться. «Видимо, кто-то там наверху считает, что у меня слишком легко все получается. Так вот, кто бы это ни был, знай, хрена это не так. Хватит мне наваливать сверху!» Москва Госпиталь номер два. Анна вышла из очередной палаты, где она помогла пожилому человеку избавиться от перелома руки и, смахнув пот со лба, направилась на второй этаж. Именно там ее ждал следующий пациент с гастритом. Несмотря на тяжелую работу, девушка была счастлива. Она получала практику в одном из самых больших госпиталей в империи под руководством очень хорошего и сильного лекаря. И все это благодаря господину. А ведь ей казалось, что он про нее забыл, но нет. Сегодня утром лично пришел и рассказал о том, что теперь она будет заниматься настоящим делом — лечить людей, помогать делать город лучше, его город. Девушка мечтательно улыбнулась и повернула налево, где чуть не врезалась высокого мужчину в сером костюме. Гигант аккуратно поймал ее за плечи и как-то по-змеиному улыбнулся. «Никогда мне еще такие красавицы в руки первыми не кидались». Его голос тоже был странным. Он словно звучал одновременно с нескольких сторон. «Анна, если я не ошибаюсь». «Да, это я». Девушка попыталась освободиться от его рук. Но куда там? Хватка стала еще крепче. «Вы что делаете, мужчина? Вы кто вообще такой?» Анна почувствовала, как начинает паниковать, и решила пойти в атаку. «Я сейчас охрану позову, если вы меня тут же не отпустите». «О, в этом нет совершенно никакой нужды!» Незнакомец схватил ее за подбородок и, резко подняв ей голову, посмотрел девушке прямо в глаза. «Я же ваш друг, правда?» «Друг», — заторможенно ответила Анна. «И правда. Это ведь ее друг. Почему она так испугалась? Он ее точно никогда не обидит. Это вообще лучший человек на свете». «Прекрасно», — незнакомец улыбнулся. «А друзья должны делиться друг с другом разными тайнами, ведь так? Расскажи, пожалуйста, какие слабости есть у князя Скуратова?» «У него нет никаких слабостей. Господин — настоящий полубог», — также монотонно ответила Анна. Мужчина недовольно цикнул. Кажется, заказчик ошибся, эта курица, может, и спала с молодым князем, но ни хрена о нем не знала. Кому, как не ему, знать, что у каждого есть своя слабость? Именно в выявлении таких вот слабостей он по праву считал себя одним из лучших специалистов. И как у хорошего специалиста, у него были готовые варианты на всевозможные случаи жизни. «Хорошо, хорошо. Князь Скуратов и правда не имеет слабостей». Мужчина натянуто улыбнулся. «А значит, ты не будешь против, если мы сделаем его еще немного сильнее, правда?» «Правда». Анна кивнула и глупо улыбнулась. Когда господин становится сильнее, я радуюсь. Ну вот, прекрасные новости. Мужчина закивал и, вытащив из кармана небольшую статуэтку в виде орла, протянул ее девушке. Вот, передай это князю. Скажешь, что это подарок, ты для него выбрала сама. Он наверняка это оценит. Ты все поняла? Поняла. Девушка кивнула, как баванчик. Теперь иди. Он наконец-то отпустил ее, и когда та удалилась, тяжело вздохнул. «О, боги! С каким хреновым материалом приходится работать? Куда катится этот мир вообще?» И это конец очередной серии про антимага его величества. Том 5, на канале Александр Башков фэнтези аудиопортал. Не смотри-ка, сколько цыпочек закрутилось вокруг нашего героя. Опять-таки, автор соблюдает все каноны популярных чтивов. Ну что же, будем следить далее. И чтобы не пропустить, остается только подписаться или жмкнуть колокольчик, репостнуть, прокомментировать, лайкнуть, вот это вот все. А, конечно же, отдельная благодарность тем, кто поддерживает нас на Бусти и спонсорстве Ютуба. А на этом все. Еще услышимся.